Глава шестая После самой церемонии мы вернулись по ковру из лепестков в первый зал. Стефан решительно направился к возвышающемуся трону, а я растерянно замерла посредине людского моря. Обернувшись к Медону, шевельнула губами. «Тетис боится. Можно нам уйти?» «Боюсь, сейчас это невозможно!» виновато улыбнулся старик, и протянул руку, указывая мне на неприметное кресло рядом с богато украшенным троном. «Вам придется присутствовать на празднике». Обреченно вздохнув, я направилась к указанному месту. Мельком глянув на короля, который уже восседал с видом, будто его одолевает вселенская скука, я убедилась, что мужчине до меня нет никакого дела. Я надеялась на это. Ведь он даже не покосился на меня, когда я приблизилась и тихонько уместилась в деревянном кресле. Погладив дракончика, я постаралась укрыть малышку от чужих глаз пышной юбкой. Но так, чтобы не нарушить каких-нибудь правил приличий. Ничего не получалось. И у меня встал выбор. Придется чем-то пожертвовать. И явно неспокойствием Тетис. «Один из воинов, которые замерли за королевским троном, заметил мои мучения и сделал по направлению к нам два шага». «Вы, озябли, ваше величество», — деликатно уточнил он. Скинул с себя тяжелый, отороченный мехом плащ и протянул мне. «Я только вчера купил его и впервые надел. Не побрезгуйте». «Спасибо», — шепнула я и с опаской посмотрела на Стефана. Почему-то мне казалось, король будет недоволен тем, что я приму плащ его вассала. Но его величество и бровью не повел. Более того, казалось, вообще не заметил, что рядом что-то происходит. Пристальный взгляд мужчины был направлен перед собой, спина напряженно выпрямлена, а тело чуть поддалось вперед. Он словно хищник наблюдал за некой добычей. И стоило порадоваться, что это не я. Поэтому я взяла одежду и тщательно укутала тетис. Дракончик поворочился, устраиваясь удобнее, а потом затих. «Может, уснул». Я же благодарно улыбнулась воину. «Вас зовут Агурей? Я правильно запомнила?» «Верно, Ваше Величество», — коротко поклонился он. «К вашим услугам, если...» киир Агурей», — процедил другой воин и царапнул меня подозрительным взглядом. «Вернись на свое место». Я узнала его по широким плечам и кустистым бровям. Парис явно недолюбливал ведьм и ко мне с самого первого момента встречи относился с предубеждением. Подумалось, что брак с королем не дает мне особой защиты. Отношение ко мне не изменилось, а вот проблем явно прибавилось. А прорицатель обещал нечто совершенно другое. Я огляделась в поисках старика, но не заметила среди богато разряженных гостей его простые белые одежды. К трону приблизилась пара — кузен его величества и его ехидная супруга. Они низко поклонились Стефану, а тот лениво шевельнул кистью руки, будто давал разрешение. Калхас выпрямился и протянул жене раскрытую ладонь. Женщина широко улыбнулась, и в её глазах я заметила торжествующий блеск. «Открывать бал его величества доверил Киеру Калхасу и его очаровательной супруге!» Величественно объявил невысокий мужчина в ливреи золотого и зеленого цветов. «Музыка!» Очаровательная бросила на меня победный взгляд, а я в ответ лишь пожала плечами. Ведет себя так, словно не жалея волос, дралась за право танцевать первой. А я бы отдала эту сомнительную честь добровольно. Визгливая скрипка, которую дополняли другие инструменты, уже вызывала у меня головную боль. Как под это двигаются, я понятия не имела. Да еще в нарядах размером с походную палатку. На четверых. Вам нравятся балы? Неожиданно спросил Агурей. Он подчинился Парису, сделав один шаг к трону, но все же остался ближе ко мне, чем к другим воинам. Выражение лица мужчины было благожелательным а серые глаза светились добротой. В отличие от других, Агурей не относился ко мне с предубеждением и не рассматривал мои руки. Казалось, вообще не замечал, что с ними что-то не так. Этот человек даже решил поддержать меня светской беседой. Я была так благодарна, что ответила со всей честностью. Не знаю, ни разу до этого не посещала подобных мероприятий. И без лукаства с радостью бы избежала подобных... «Э-э-э, увеселений в будущем». «Не любите танцевать?» – улыбнулся мужчина. «Не умею», – хихикнула я. «Кир Агуррей!» Едва не шипел от злости Парис, но воин и ухом не повел. «Это несложно. Продолжал болтать он, словно мы находились не у трона сурового правителя, который недавно полоснул себя мечом по руке, а тусили на какой-то костюмированной вечеринке». «Если пожелаете, я покажу пару движений». «Буду иметь в виду», — благодарно кивнула я. «Разговаривать с этим мужчиной было легко, как если бы мы давно были знакомы. На самом деле я немного умею танцевать, но там, откуда я родом, это делают совершенно иначе. И музыка не такая скучная и визгливая». «Довольно», — вздрогнув я в недоумении, подняла взгляд на его величество. «Зачем так кричать?» Удивилась я, как и остолбеневшие парочки. Вряд ли Стефан расслышал, о чём мы говорили с Агуреем. А чтобы увидеть мужчину, королю нужно было иметь пару дополнительных глаз на затылке. Наверное, что-то другое вывело его величество из себя. Может, он заметил того, кого высматривал в толпе. Или же надоел этот фарс, поскольку он добавил в установившейся тишине. «Я и королева немедленно отправляемся в опочивальню». У меня сердце пропустило удар. А Стефан поднялся и, спустившись, вытянул руку в ожидании, что я на нее обопрусь. Я же вертела головой в панике, стараясь найти прорицателя. Но Медона, как назло, нигде не было. «Какая еще опочивальня?» Старик обещал, что король ко мне не прикоснется. Все, кроме короля, который ни разу не обернулся, обратили на меня полное ожидание взгляд. понимая что делать нечего Я осторожно высвободила из-под плаща спящую Тетис и, прижимая к себе дракончика, двинулась к его отцу. Ощущала себя при этом так, будто иду на казнь. Впрочем, кто сказал, что я так легко сдамся? Брак у нас фиктивный, и я напомню об этом. А если не сработает, то спрошу, действительно ли Стефан любил свою жену, раз так легко падает в объятия другой женщины. Да, это жестко, но мягкость в моем положении губительна. Решившись, я приблизилась к королю. Поудобнее перехватила недовольную пробуждением Тетис, а кисть правой руки вложила в раскрытую ладонь мужчины. Кожа его была холодной и гладкой, как у змеи. От сравнения по шее поползли мурашки. Собственно, дракон — это змея с лапами и крыльями. Огромная, страшная, присмыкающаяся. «Прости», — шепнул я Тетис будто малышка могла прочесть мои мысли. Опустив голову, я незаметно коснулась губами головы дракончика. «К тебе это не имеет никакого отношения. Ты прекрасна». Больше ничего сказать не успела, так как Стефан неожиданно дёрнул меня за руку к себе и, вжав в своё тело, развернулся так стремительно, что зал закружился. Что-то полыхнуло, раздался женский виск, за которыми последовали одиночные крики, переходящие во взволнованный шум. Я же стояла ни жива, ни мертва, интуитивно чувствуя, что произошло нечто плохое, обняв дракончика, закрывала его с собой, а Стефан — нас обоих. Но вот король уронил руки и, прожигая меня ненавидящим взглядом, отступил в сторону. Прижимая к себе дрожащую тетис, я выглянула из-за мужчины и, заметив воинов, в руках которых сверкали обнажённые мечи, невольно отступила но угрозы мне или дракончику не было. Агарей и другие обступили нечто, напоминающее кучу тряпья. Ноги сами понесли меня вперёд, хотя сердце в ужасе заколотилось, когда я увидела на полу остатки разбитой фарфоровой маски. Гости вокруг нас зашептали «Мэгра!» И это слово множилось в устах присутствующих. «Ваше Величество, не подходите ближе!» предупредил меня Горей. пусти Агарей. Холодно приказал Стефан, и воин нехотя отошел. При виде лежащей на полу уродливой старухи, одетый в богатое платье, я и сама отступила. Длинный крючковатый нос, на котором было не меньше десятка бородавок, обвислые до плеч щеки. Она была похожа на ведьму, которую я случайно раздавила в лесу. «Приказываю всем гостям немедленно покинуть залу», глухо повелел король и посмотрел на воинов. А вы оставайтесь здесь, пока я не вернусь. Идём. То, что последнее слово относилось ко мне, я поняла только по жесту Агарея. Мужчина махнул рукой, показывая, что я должна следовать за королём. И я подчинилась без колебаний. Теперь стало ясно, что Стефан вовсе не к нашему разговору прислушивался, а наблюдал за подозрительной гостьей. И решил покинуть бал, чтобы не подвергать нас стетис опасности. А когда ведьма напала... Защитил своим телом. «Спасибо», — дрожа от ужаса шепнула я спине короля, потому что память подкидывала картинки, только что мельком вырванной из общего хаоса, опалённый пол, по которому струилась шипящаяся жидкость, прожигающая камень, будто концентрированная кислота, и чёрные руки мегры. «Вы спасли меня?» «Я защищал дочь». Холодно возразил король и кивнул слуге, который открыл перед нами тяжёлую обитую железом дверь. «Заходи». Только я послушно скользнула в темноту, как позади раздался хлопок закрывающейся двери и скрежет, похожий на то, как если бы с той стороны задвинули засов. Бросилась обратно, но дверь не поддавалась. Процедив пару эпитетов в адрес Его Величества, я обернулась. Зрение понемногу привыкало, и из черноты постепенно вырисовывался прямоугольник окна, за которым блестело звёздами чужое небо. Призрачный свет трёх лун лился шифоновым потоком, обрисовывая очертания небольшой кровати без полога и простого деревянного стола. Не похоже на комнату, в которой мы с тобой проснулись. Я погладила молчаливого дракончика по шишечкам, выступающим вдоль позвоночника. На детскую тоже не смахивает особенно учитывая наличие задвижки, мрачно подумала про себя. Но панике старалась не поддаваться. Вряд ли король бросил меня в темницу вместе с дочерью. Скорее всего, это временное пристанище, пока Стефан не разберется с останками Мегры. Я догадалась, что он превратится в дракона и сожжет то, что осталось от ведьмы. Не потому ли его величество приказал всем покинуть бал? Я приблизилась к кровати и осторожно положила малышку на покрывало. Дракончик попятился и, сев, обернул себя хвостиком. Принюхиваясь к подушке, фыркнул, а затем и вовсе чихнул. Я засмеялась. «Что? Аллергия на пыль?» «Интересно, это на самом деле комната для наказаний?» «Ма!» — жалобно пискнула Тетис и округлила глазки. «Нет-нет», — торопливо добавил я. «Это шутка. Неудачная. У нас с тобой выдался невероятно длинный и тяжёлый день. Но малышка не слушала. Она посмотрела на запертую дверь и всхлипнула. Боясь, что она заплачет, я принялась отвлекать ребёнка. «Смотри», — покрутила перед её носом ладонями. В темноте свечение было заметно сильнее. «Правда удобно? Вот бы ещё можно было увеличить мощность освещения, и я смогла бы читать тебе книги в любое время суток. Кстати, а ты любишь сказки?» Я могу вспомнить парочку из тех, что рассказывала мама. «Хочешь?» Тетти сморгнула и, казалось, передумала плакать. Забралась ко мне на колени свернувшись калачиком, уткнулась носиком в мою руку. Я погладила малышку другой ладонью, завороженно наблюдая, как свечение от моей кожи тает перламутром на нежных, зарождающихся чешуйках существа и начала. Давным-давно жила-была девушка. И звали её Бель. Тетис задремала под конец сказки о красавице и чудовище, но я всё равно дошла до счастливого финала. Мне хотелось, чтобы и моя история закончилась хорошо. Я вернулась домой, а дракончик был в безопасности. Но стоило сказать конец, как по шее попол сморозец. Я ощутила на себе тяжёлый взгляд. Не поднимая головы, знала, кто внимательно следит за мной. Лишь недоумевала, как не услышала скрип затвора или открывающиеся двери. Но не стала ни вздрагивать, ни обвинять Стефана, что он бросил нас с дочерью в какой-то коморке и, не сказав ни слова, удалился. Лишь спросила. «Как вам сказка? Ничего не напоминает?» Король наградил меня очередным тяжёлым взглядом и, молча развернувшись, покинул комнатку. Вместо Стефана я увидела прорицателя. Медон низко поклонился и печально произнёс. «Простите, что пришлось на какое-то время оставить вас. Прошу, следуйте за мной. Я отведу вас с ее высочеством в королевские покои». «Но...» — начала была я. «Ваши личные покои». С понимающей улыбкой поторопился добавить прорицатель. Я выдохнула с облегчением и, осторожно подхватив на руки уснувшую принцессу, последовала за Медоном. Выделенных нам с Тетти с комнат хватило бы на небольшое общежитие. В свете множества свечей роскошь обстановки казалась сказочной, а количество прислуги немного пугало. Но я порадовалась при виде Леены и приветливо помахала девушке. Мидон, попрощавшись, откланялся, и я со стоном опустилась на огромную, по-настоящему королевскую кровать. Мы с Тетти поместимся здесь, даже если девочка вырастет, но так и не превратиться в человека. Наконец, можно было перевести дух, отдохнуть и поразмыслить, как жить дальше.